куда же ей было деваться. Заметим, кстати, еще в январе 1945 года людей везли почти до самой Силезии, где они немедленно входили в соприкосновение с наступающими частями Красной Армии. Здесь следует, на наш взгляд, привести одну краткую географическую справку. К середине 1945 года неоднократно упоминавшийся выше Германский рейх занимал территорию шириной в 800-900 километров и длиной не намного больше. Вопрос, куда, был чрезвычайно актуален для самых различных слоев населения. Куда деваться нацистам? Куда девать военнопленных? Куда немецких солдат? Куда рабов? Конечно, существовали испытанные способы повесить и так далее. Но и с этим было не так просто, как кажется. Дело в том, что сами вешатели придерживались разных точек зрения. Некоторые из них охотно переменили бы амплуа и превратились бы даже в спасателей. Многие принципиальные вешатели стали прям-таки принципиальными противниками виселиц. Как же должны были вести себя их потенциальные жертвы? Назовем их для ясности недоповешенными. Да, все было непросто. Задним числом кажется, что конец войны с неба свалился, пробил час и все. В жизни было иначе. Разве человек мог знать в ту пору в чьи лапы он попал, в лапы раскаявшегося или не раскаявшегося вешителя? А вдруг он и вовсе оказался в руках вновь возникшей категории вешителей? которые считали, что вот теперь-то и надо убивать по-настоящему. Причем часть из этих людей до той поры принадлежала скорее категории антивешителей. Появились даже целые ССовские учреждения, которые боролись против своей репутации вешителей. До нас дошла переписка между СС и победоносным немецким вермахтом, из которой следует, что они спихивали друг другу мертвецов, словно это был картофель с гнильцой. Уважаемые личности и инстанции обвиняли своих адресатов в устранении и ликвидации целых людских контингентов, ибо сами они, так же, впрочем, как и их адресаты, хотели вовремя умыть руки и относительно чистенькими прибиться к тому берегу, который ошибочно именуют миром. А в действительности это всего лишь конец войны. Автор, например, прочел ниже следующий документ. Коменданты концентрационных лагерей приносят жалобы на то, что приблизительно от 5 до 10% всех присылаемых для уменьшивления русских прибывают к месту назначения мертвыми или полумертвыми. Поэтому создается впечатление, будто концлагеря ликвидируют соответствующих заключенных именно вследствие вышесказанного. В частности установлено, что при пеших переходах, например от вокзала к лагерю, немалое число военнопленных падают мертвыми или замертво по причине полного истощения, и их приходится подбирать машине следующие в конце колонны. Эти факты невозможно сохранить в тайне от немецкого населения, несмотря на то, что подобные транспорты пленных, как правило, организуются в Вермахтом, население все равно относит упомянутые выше факты на счёт СС. Дабы избежать в будущем возможности подобных упущений, приказываю принять безотлагательные меры к тому, чтобы вызывающие особое подозрение русские военнопленные, то есть военнопленные, заведомо находящиеся при смерти, например, в состоянии острой дистрофии и непригодные даже для самого короткого пешего перехода, были в дальнейшем в обязательном порядке освобождены от транспортировки в концлагеря для последующей ликвидации исполняющий обязанности, Мюллер. Читателю предоставляется право поразмыслить над выражением «падают замертво» в применении к смертникам. Но факт остается фактом. Уже в 1941 году существовала проблема умершвления. А ведь тогда германский рейх был еще достаточно велик. Четыре года спустя германский рейх стал, черт подери, куда меньше – А ликвидировать и умерщвлять приходилось не только русских, евреев и тому подобное, но и довольно значительное число немцев — дезертиров, саботажников, коллаборационистов и так далее».